Глава шестая. Свет не сошелся клином. Многим из наших читателей, несомненно, случалось стоять на распутье двух дорог и останавливаться в недоумении, куда свернуть – вправо или влево, если дорога была незнакомая. Обыкновенно в таких случаях принято поворачивать на более широкую и торную из двух дорог – Потому что она представляется как бы продолжением главной. Так вот, и мы теперь стоим на распутье и думаем, за кем бы нам пойти и повести читателя? За мальчиком Джо или за его родителями? Так как герой рассказа имеет больше значения, чем второстепенные личности, то мы решимся последовать за ним самим. Положивший ружье так, чтобы оно могло попасть на глаза прохожим, Джо пустился по большой дороге и шел так быстро, что еще до рассвета успел удалиться миль на десять от родной деревни. Когда рассвело, он сошел с дороги и пошел полями, держась параллельно дороге. Так прошел он 15 миль и, утомившись, сел отдохнуть. До этой минуты с самого ухода из дома Джо все время думал исключительно об одном — как бы поскорее скрыться хорошенько и подальше и отвлечь подозрения от отца. Теперь, когда основная задача была исполнена, у него возникли другие мысли. Прежде всего ему припомнился ряд предшествовавших его уходу мрачных сцен. Потом прощание с матерью, лежавшей в обмороке. При этом воспоминании он даже заплакал. И, наконец, явилась мысль о собственном опасном положении. Двенадцатилетний мальчик, бредущий наугад, куда глаза смотрят. Это нелегко. Что он будет делать? Тут он вспомнил, что мать дала ему денег. Он сунул руку в карман, достал свое богатство и пересчитал его. Оказалось, один фунт и шестнадцать шиллингов. И все серебряную монету. Для него это была огромная сумма. Несколько успокоившись, он стал раздумывать, как ему лучше поступить. Куда пойти? Конечно, в Лондон. Он знал, что это далеко, но чем дальше от дома, тем было лучше. Кроме того, он много слышал про Лондон и знал, что там каждый может найти себе дело. Он встал и пошел. решив, что еще два дня будет идти не по дороге, а около нее, чтобы с кем-нибудь не встретиться из знакомых. Так дошел он до реки, которая оказалась для него чрезвычайно глубока и широка, а брода не было. Поэтому он вернулся опять на дорогу, чтобы перейти через мост. Оглядевшись кругом и убедившись, что поблизости нет никого, Он перескочил через невысокую каменную ограду дороги и вступил на мост, как вдруг увидел перед собой старуху с корзиной небольших черных хлебцев, похожих на имбирные ковришки. Застигнутый врасплох, он не знал, что ему сказать, и спросил старушку, не проезжала ли тут телега. «Проезжала, дитятка, проезжала», — ответила старуха. «Только она уже отъехала далеко вперед». Не меньше мили. Я еще не завтракал сегодня и очень голоден. Вы этими хлебами не торгуете ли? Торгую, дитятка, торгую, иначе зачем бы они мне? Продаю по одному пенцу за три штуки. Очень дешево. Джо достал из кармана шесть пенсов, купил у старухи хлебов на эту сумму, сложил их стопкой и пошел с ними дальше. Сойдя опять с дороги на поле, он позавтракал половиной своей провизии и продолжал путь. Так шел он приблизительно до первого часа дня и очень устал. Севши отдохнуть, он съел остальные булки, привалился под стогом и крепко заснул. Всего в этот день он прошел не менее двадцати миль. Все время спеша и волнуясь, он не обращал внимания на погоду и не позаботился о том, чтобы выбрать себе более укромное убежище, нежели стена стога, приходившаяся, правда, тогда за ветром. Проспал он час, не больше, как ветер подул с другой стороны, и повалил густой снег. Джо продолжал спать, да так бы, вероятно, никогда и не проснулся бы, Если б мимо стога не прошел со своей собакой пастух, возвращавшийся на ночь домой. Снег успел покрыть мальчика слоем толщиной в полдюйма, и пастух его так бы и не заметил, но собака подбежала и принялась лапами разгребать снег. Тогда пастух поднял его всего окоченелого и частью дотащил, частью донес на руках до кузницы, стоявшей на краю ближайшей деревушки. Здесь мальчугана кое-как отогрели и привели в чувство. Проспи он под снегом еще час-другой, и наш рассказ прекратился бы сам собою, потому что кончилась бы вся история нашего маленького героя. На обращенные к нему вопросы, кто он, откуда и как сюда попал, Джонни отвечал ничего, стараясь привести сначала в порядок свои мысли — Потом он объяснил, что он далеко отстал от своих родителей, что он направляется в Лондон, но утомился и заснул под стогом и теперь боится, что в Лондон не попадет и родителей своих не отыщет. «Ну, ничего, мы как-нибудь это устроим, что ты их догонишь», — сказал пастух. Жена кузнеца принесла немного теплого пива и напоила мальчика. Это его подкрепило. В это время к кузнеце подъехал в воз и остановился у дверей. «Моя старая кобыла расковалась, дружище», — сказал возчик. «Не можешь ли ты мне ее подковать поскорее?» «В пять минут подкую», — отозвался кузнец. «А ты не в Лондон ли едешь?» «В Лондон как раз. Вот тут один бедный мальчик отстал от своих родителей. Не подвезешь ли ты его?» «Не знаю. А заплатят мне за это?» «Конечно, на том свете. В будущей жизни. Разумеется. Но ведь там хорошо платят, если кто заслужил». «Эх, ладно. Полагаю, там не будут разбирать, на который из своих восьми кляч я возил. Одинаково заплатят. Ну, малец, полезай на воз и садись на солому поверх клади». «Нет, детитка, сначала ты подойди ко мне вот сюда», — сказала жена кузнеца. «Ты, небось, очень голоден?» «Джон, покуда ты будешь ковать лошадь, я покормлю мальчика».